Глава 25. Ассамблея. Петр Алексеевич попятился в коридор, увлекая Андрея за собой. Они все приближались и приближались. «Государь!» – испуганно вскрикнул Меншиков. «Что это с тобой? Эй, кто там? Лекарь сюда!» Лицо царя страшно исказилось. Крупные ясные черты невозможно было узнать из-за мелькавших гримас – Рот кривился, плечи и руки дёргались, все тело Петра сотрясало крупная дрожь. Андрей бросился вперед и подхватил государя, не давая завалиться на пол. Припадок надо было скорее останавливать, но в доме куча народу, веселье, все пьяны, пока еще найдут лекаря. Андрей пытался собраться с силами. Получится ли у него? Меншиков, на миг растерявшись, замер рядом, с ужасом глядя на государя. Александр Данилович быстро заговорил Андрей. «Ради бога, вели скорее, кто там не наесть порасторопней, пусть за лекарем бегут. Да чтоб тихо, шуму нам не надо». «Да-да, сейчас же...» — Меньшиков помог ему довести упирающегося Петра до одной из боковых комнат и скрылся. За стеной послышался его гневный голос, отдающий распоряжение, ругательство на нерадивых лакеев. Андрей знал, что времени у него немного. Губернатор тотчас вернется, а при нем обнаруживать свои способности никак нельзя. Государь содрогался всем телом под его руками. Силился что-то сказать и не мог, лишь мычал. Андрей закрыл глаза сосредоточился и велел изумруду создать вокруг царя нечто вроде плотного кокона, остановить судороги. Он уже знал, что Петр Алексеевич страдал такими припадками, а вот видел впервые. Ему было страшно. Ну, как сила камня навредит императору. Ведь он-то, Андрей, и понятия не имел, как лечить такие вот недуги. Судорога вроде и прекратилась, но царь по-прежнему не мог говорить, только мычал и тыкал куда-то пальцем, будто годовалый младенец. Андрюс подложил ему под голову подушку, продолжая удерживать спасительный кокон вокруг тела царя, который помогал от судорог. Мало-помалу Петр Алексеевич начал дышать ровнее. Беспорядочные движения руками прекратились совсем, Андрей ослабил тиски изумруда, приказав ровной, тонкой струйкой силы согревать и поддерживать измученного императора. — Да чтоб вам провалиться, черти проклятые, олухи! — за стеной раздавались ругательства. — Неужели лекаря до сих пор не привели? Андрей тихо произнес государь слабым, но ровным голосом. — Неужели ему лучше? Слава богу! Тук-тук-тук раздались за спиной леденящие звуки, совсем как тогда в зале. Андрей обернулся, и волосы у него на голове зашевелились от ужаса. Они, оказывается, были совсем рядом, в своих красных кафтанах, меховых шапках, с большими острыми бердышами в руках. Синие лица, вспухшие губы. Они были мертвы, но казались полностью реальными. Андрей вовсе не чувствовал уверенности, что оружие в руках повешенных стрельцов не причинит им с государем никакого вреда. Не рассуждая, он скинул руку, одновременно возвращая прежний защитный кокон государю, ударил по призракам шквалом изумрудных искр. Их было так много, что доски пола буквально задымились. Первые три фигуры начали подергиваться дымкой, таять, Однако на их место тут же заступали другие. Андрей выпрямился во весь рост. Не желая оставлять императора без поддержки, он оставил часть силы камни с ним. Изумруд продолжал выбрасывать искры. Но то ли этого уже было мало, то ли Андрей так и не научился использовать его должным образом. Он лишь заслонил Петра Алексеевича собой, прикрыл глаза, представляя, как собирает... Сжимает чары изумруда вместе, чтобы одним ударом покончить с врагом. Красно-зеленая молния ударила как-то внезапно. Вся комната осветилась, будто в солнечный полдень. Даже тлеющие в печи угольки стали невидимыми. И тут ему показалось, что чья-то мощная рука разом выдернула сердце у него из груди. Над ним склонились царь, Меньшиков и лекарь. Андрей быстро приподнялся на локтях, огляделся. Он лежал на лавке в той небольшой комнатушке, где Александр Данилович оставил их с государем. — Вот, Ваше Величество, как извольшь видеть, живой принёк ваш, — промолвил лекарь. — Угорел, небось, а то перепил. Что это у тебя за ожог такой? Угли, что ли, рукой схватил, перебил врача востроглазый Меньшиков. И правда, ладони пальцы левой руки невыносимо жгло. Пока лекарь осматривал руку, Андрей старался лишь не шипеть от боли. «Должно быть, опечка рукой оперся», — выговорил он. «Государь, что вы, как?» «Лучше мне». Голос Петра Алексеевича прозвучал спокойно и ровно. От его нервозности и ужаса не осталось и следа. Он выглядел сильно утомленным, Говорил и двигался вяло и замедленно. «Вовремя лекаря нашли. Встать-то сможешь?» Встать получилось, хотя и не сразу. Однако лежать и восстанавливать силы не было времени. Они ведь могли и вернуться. Правду сказать, после поединка с повешенными стрельцами Андрей чувствовал себя слабее новорожденного детяти и не представлял, что сможет сделать, если проклятые существа вздумают напасть прямо сейчас?» Петр направился обратно в залу. Андрей сделал знак Меншикову задержаться. «Что? Как его величество? Худо ему было?» «Нет», — Александр Данилович казался удивленным. «Припадок совсем прекратился, когда мы пришли. Лекарь ему снадобье какое-то дал, вот и все. А с тобой что? Ты ведь и вина не пил». — Ну, Александр Данилович, вот ведь глазастый, ничего от него не скроешь. Пил немного. Да что-то, видно, не впрок пошло, — соврал Андрей. — Я больше Рейнское люблю, а это, ваше Колгановые мне крепковато. — Ладно, — проворчал губернатор, — сейчас вот велю вам с государем красненького сладкого принести. А вось повеселейте. Насчет повеселее те Меншиков ошибался. Петр Алексеевич, хотя и вернулся в большую залу, продолжал выпивать, курить трубку, отведывать новые яства, но все больше мрачнел. Припадок, что поразил его некоторое время назад, словно бы продолжался в виде невероятной вспыльчивости и ярости. Он говорил грубые, обидные слова окружающим, Заставил нескольких гостей опорожнить до дна огромные кубки с вином, от чего несчастные едва не свалились без чувств. Одного скрутил приступ рвоты, другой принялся ползать на карачках по полу, хрюкать и тыкаться лицом, будто хряк крылым в башмаки танцующих пар. Царь же хохотал громко и зло. Заставлял он пить и дам, даже девиц. К хорошенькой бледной панне Рутовской что находилась целиком в тени своей матери, подошел, спросил о чем-то. Девица залилась румянцем, а император схватил ее в объятия и впился в розовые уста грубым поцелуем. Прервать сие действия удалось только благодаря вмешательству Катерины Алексеевны. Андрей сидел на обитом бархатом стуле. Стоять ему было трудно и молился, чтобы ассамблея скорее уже закончилась. Дурнота не желала проходить. Все эти безобразия, пьяные лица, отвратительные запахи не прибавляли сил. Он не думал осуждать государя даже про себя. В конце концов, Петру Алексеевичу и так приходилось слишком непросто, чтобы еще постоянно держаться в рамках пристойности. Его дикие выходки извиняла болезнь, атаки неведомых существ, Постоянное бремя власти, войны и тяжелый труд. Но и все же Андрей ни о чем так не мечтал. Как поскорее оказаться дома и заснуть, велев Тихону разбудить его, если что-то вдруг произойдет. Может быть, попросить позволения уйти. Впрочем, чушь. Государь, разумеется, не позволит. Хотя, видит Бог... В случае надобности толку от Андрея сейчас было бы немного. Под утро многие гости уже разъехались. Кое-кто остался ночевать в доме губернатора. Иные, так и не выйдя из объятий коварного бахуса, храпели на полу, под столом. Оставшиеся на ногах слушали глубокий бархатистый баритон «Маэстро Саконе» что уже более часа выводил сладкие итальянские мелодии под аккомпанемент усталого немца-скрипача. Плясать давно расхотелось, на столах остались лишь объедки. Впрочем, вино не иссякало. Андрей равнодушно следил утомленными глазами за ленивыми движениями гостей. Он так устал, что уже перестал гадать, кто из них мог оказаться врагом государя. «Что, любуешься панной Рутовской?» Голос Петра прозвучал над ухом хрипло, чуть ли не надсадно, так что Андрей испуганно вздрогнул. Обе дамы Рутовские не особенно походили друг на друга и смотрели скорее подругами, либо кузинами, нежели матерью и дочерью. Мать была высокой, стройной, сильной женщиной с прямой спиной и гордо посаженной головою. Говорили, что она великолепная наездница и умеет неплохо управляться с оружием. Впрочем, это были далеко не все сплетни про панни Терезию. Ей приписывались романы едва ли не сотни известных в Европе аристократов. А панна Каролина якобы приходилась дочерью самому Августу Сильному. Хотя большинство небылиц про госпожу Рутовскую-старшую никто толком не мог подтвердить. Каролины правда была тоненькой чернобровой брюнеткой, в отличие от пани Терезии с ее голубыми глазами и золотистыми кудрями. Пани Терезия пила вино лихо, как бывалый кавалерист. Выходила плясать без стеснения с любым кавалером, громко хохотала над не слишком пристойными шутками. Смутить ее было невозможно. Панна Каролина же напротив сидела тихо, как мышка, все время опускала глаза. Вызвать ее на разговор было положительно невозможно, да и мать такие попытки чаще всего пресекала. Андрей на самом деле и не думал заглядываться на эту девицу. Он ужасно устал, да и вообще намерений таких не было. «А зря отворачиваешься», — заявил Петр Алексеевич. «Я-то видел. Панночка-красавица хоть куда». «Ты, Андрей Иванович, все бобылем, а человек ты молодой, видный», — вступил в разговор Меншиков. Вот и государь заметил. Небось, надоела холостяцкая-то жизнь. Царь захохотал, толкнул губернатора локтем в бок и отпустил неприличное замечание. Андрей с досадой покосился на дверь, предвкушая мгновение, когда, наконец, можно будет идти. — Жениться тебе, Андрюха, надо, — отсмеявшись сообщил Петр Алексеевич. — Вот я твоим сватом побуду. Подберу тебе красивую, да ладную. Да хорошее преданное будет. Что, Алексашка, не прав я? Меншиков с готовностью закивал. Они с государем принялись с полной серьезностью обсуждать сей важный прожект. Андрей, вначале не придавший значения, прислушивался едва ли не с ужасом. Он уже наблюдал несколько таких скоропалительных свадеб, во многом происходивших по прихоти царя и его окружения, но никак не самих молодых. — Ну, что скажешь? — спросил Меншиков. — Какая-нибудь из наших невест уж точно по сердцу придется. Вот давай на днях поедем к... — Я не могу, Александр Данилович! — умоляюще заговорил Андрей. — Благодарствую за доброе расположение, только свататься мне теперь никак невозможно. — Это отчего же? — спросил государь, внимательным, совсем не пьяным взором глядя в глаза. — Или уже какая-нибудь в душу запала? Так и это не беда, даже если из знатных. — Нет, не то, — окончательно смутился Андрюс. Он вовсе не подготовился к такому разговору. Кто же знал, что на ассамблее царь вместе с Александром Даниловичем вдруг надумают срочно озаботиться его, Андрюса, женитьбой? К тому же от одной мысли об этом ему стало тошно. Как нередко виделись они с Гинтери, даже глядеть после нее на других он был не в силах. Их трудная, невозможная любовь не слабела от расстояния и долгих разлук. «Не то. Тогда что же?» — не отставал император. «Говори прямо, не смущайся. Ну?» В глазах его мелькали искорки недоброго веселья. Андрею захотелось поскорее закончить этот тягостный разговор. Он уже убедился, Петр Алексеевич своеволен безмерно, коли что в голову себе забрал. Ради Андрюсова блага, хотя бы против его воли, настаивать на своем будет, а то и прямо прикажет. — Я... я... женат я, государь, — выпалил Андрей и тут же понизил голос. Он заметил, что некоторые из гостей с любопытством прислушиваются к беседе. А уж сидевшая неподалеку пани Терезия Рутовская и вовсе вытянула шею и буравила его взглядом. — Вот те раз, — удивился Петр Алексеевич, а Меншиков изумленно покачал головой. — Что же молчал-то? — Вы до сегодня не изволили об этом спрашивать. — Вон, значит, как. И где же твоя супруга нынче? — Она на родине моей осталась, — выдавил Андрей, уже зная, каким будет следующий вопрос. — Что же сюда ее не привезешь? Чай, жена, бог велит вместе жить, а не порознь. Разве же тебе запрещал кто? Устроиться тут с удобством. Глядишь, и на кристин скоро позовете. А то что же так, — говорил Меньшиков. — Прав, Александр, — решительно подтвердил государь. «Давай-ка, Андрей, привози в Петербург супругу свою!» Андрей содрогнулся, на миг представив среди этого пьяного сборища свою красавицу Гинтери. Диво лесное. «Да что там! Не пойдет она на это никогда и ни за что!» «Я не могу! Жена моя в таком большом городе жить никогда не сможет! Она деревенская, язык наш знает плохо, когда много людей боится, аж леденеет!» — Не приживется она здесь. — Не неволь, государь, прошу. Ради бога, пусть живет себе там, в глухомане, спокойно. Как ни пытался он сдерживаться, в голосе прозвучало отчаяние. Петр это заметил. — Ладно уж, — проворчал он. Ишь, напугался. — Ну, пусть себе живет там, дождет да тебя. Только вот дождется ли? А светлейший тебе и так прикажет девок пригнать. Горячих, что огонь. — Это можно, — подтвердил щуре лукавые глаза Меншиков. Андрей не сразу осознал наступившую тишину. Обернулся. Оказывается, маэстро Саконы перестал петь и собирался покинуть залу. Петр Алексеевич как раз отправился освежиться. — Эй, ты, как тебя, музыкант? — раздался грубый окрик. — Куда собрался? А ну, пой, пока прекратить не велели. Это был Шафиров, тайный советник и дипломат, подобно многим соратникам государя, имевшие весьма низкое происхождение и вознесшийся благодаря природному уму, удачливости и хорошему знанию языков. Меншиков терпеть не мог этого самодовольного ловкача, который со своей стороны платил ему тем же. Маэстро Саконе остановился, поклонился могущественному человеку, И с извинениями попытался объяснить на двух языках, что петь сегодня более не в силах, так как целая ночь пения, да еще в сплошных клубах табачного дыма, могла стоить ему потери голоса. Возможно, при Петре Алексеевиче ссоры и не произошло бы. постереглись бы спорщики, но в тот раз остановить пьяного Шафирова и его ненавистного противника Меншикова было некому. Тайный советник, разгоряченный большим количеством выпитого, грохнул трость, об пол и грубо приказал итальянцу петь дальше. Тот побледнел, ибо был не тем человеком, что позволил бы обращаться с собой, как со скотиной. — Уймись, Петр Павлович, — коротко бросил Меньшиков Шафирову, — маэстро не холоп тебе, сказано, не может больше петь. Навряд ли Александр Данилович всерьез беспокоился о музыканте. Однако такого нарушения субординации в своем доме он стерпеть не мог. — Что? Не холоп? Может, твой маэстро еще заявит, что желает, а что нет? — Пусть поет по-хорошему, а не то... — Уймись, Шафиров! От небрежного тона губернатора у дипломата глаза налились кровью. — Ты не хозяин тут. В своем доме распоряжайся. «Я сюда по приказу государя прибыл, а не по твоему велению!» — заорал Шафиров. «И нечего тут указывать, что мне делать надо!» «Пой, — сказал, — что стоишь как пень!» Это относилось уже к маэстро Саконы, А поскольку тот продолжал стоять, Шафиров, слегка пошатнувшись, подскочил к нему и пихнул ногой в сторону небольших подмостков, заменявших сцену. В черных глазах маэстро вспыхнули искры гнева а его рука инстинктивно дернулась к тому месту, где обычно находилась шпага. Однако, к счастью для Шафирова, музыкант в тот вечер, разумеется, был безоружен. Иначе Андрей не сомневался, пьяного дипломата уже проткнули бы насквозь. — Что? Да ты уж не на дуэли царского советника вызвать собрался? — расхохотался Шафиров. — Из чего удумал, фигляр-скоморох? Он замахнулся тростью и, несомненно, нанес бы с сильный удар, если бы Андрей, бросившись вперед, не перехватил его руку. В эту минуту единственный, о ком он беспокоился, был маэстро, ибо тот мог бы серьезно пострадать, если бы дал Шафирову отпор. — Маэстро, пожалуйста, не связывайтесь, — прошептал он. Тот стиснул зубы, но отступил. Даже со своим горячим нравом и отличным владением шпагой певец понимал, что при дворе русского царя он полностью бесправен перед такими людьми. «Грация, амикомио, бросил он Андрею. «Это что еще такое?» — закуражился было Шафиров, наступая на Андрея. Но было поздно. По знаку Меншикова к ним уже подскочила челядь. Ругавшегося дипломата со смехом и шутками выдворили из зала. Вернулся государь, чуть повеселевший, подхватил под руку Катерину Алексеевну, велел скрипачам играть. Андрей устало опустился обратно на стул. Хотя за окном начинало светлеть, казалось, эта ночь никогда не закончится. Когда уже, наконец, наконец-то расходились... Андрей поймал на себе внимательный, оценивающий взгляд роскошной пани Терезии Рутовской. До этого они с Петром Алексеевичем пошушукались о чем-то. Женщина негромко смеялась и задумчиво покачивала головой в ответ на настойчивые речи императора. Затем Андрей услышал, как госпожа Рутовская обратилась к дочери. Правда, к его удивлению, общались дамы вовсе не на польском и не на французском, а на каком-то другом языке. Обе дамы рутовские говорили по-русски с сильным акцентом, а вот чтобы они беседовали по-польски, он ни разу за весь вечер не услышал. Впрочем, какое ему до этого дело? Андрей вместе с Меншиковым и его слугами сопроводили утомленного Петра Алексеевича до царского домика недалеко от Троицкой площади. Государь прибыл домой в обществе Екатерины Алексеевны, и отправил Андрея к себе. «Понадобишься, пошлю за тобой», — коротко сказал он. «А за сегодняшнее спасибо тебе, Андрюха, не забуду». Слава богу, можно было, наконец, остаться в одиночестве и отдохнуть. В тускло-серых утренних сумерках Андрей побрел к своему жилищу. Его буквально шатало от утомления. «Наверное, поэтому его обычное чутье...» предсказывающая опасность, притупилась. Он заметил неладное только, когда ощутил рукой жар перстня. «Снова они?» Андрей приостановился. «Туман. Видно плохо. Откуда ожидать атаки не ясно? Он уже собрался повернуть обратно к дому Петра Алексеевича. Нельзя же оставить царя без защиты. И тут вдруг перед ним выросли две непризрачные» а вполне реальные человеческие фигуры, и преградили путь. Он обернулся. Сзади стояли еще двое с дубинками в руках. Подумав, что эти люди верно приняли его за кого-то другого, Андрей машинально попытался обогнуть их. И тут один из стоявших сзади чувствительно врезал ему дубинкой по голени. Ноги у него подогнулись, двое подхватили его, заломили руки — От сильнейшего удара под дых сознание помутилось. И в этот момент лицо обожгла оплеуха, потом другая. «Будешь знать, как тайному советнику зубы показывать дворняга! Ишь, смельчак выискался! Обшафировые не такие спотыкались!» — приговаривал тот, что бил его по щекам. Понятно, это были вовсе не разбойнички, что промышляли по ночам. Это мстительный дипломат, протрезвев... Велел проучить дерзкого выскочку мастера. На кого ты руки короткие. Андрей силился разглядеть лица своих противников, да что толку? Не жаловаться же на них государю. Вырваться, достать шпагу сил не было. Он мог бы приказать перстню ослепить их, обжечь лица, а то и вовсе нанести сильные ожоги. Но Андрюс давно поклялся себе не применять магию изумруда против обычных людей. А чтобы вызвать лишь легкую вспышку и просто спугнуть, он был слишком утомлен, не мог сосредоточиться. Перед глазами все плыло от следовавших один за другим ударов. — Эка, смотри, какой камень-то, а? — вдруг проговорил кто-то из его мучителей. — Вот красотища! Сквозь алый туман Андрей увидел, как дюжий мужик поднес к глазам его руку и рассматривает перстень. — Эй, не трожь! — окликнул другой. — Нам велено пручить только, а убивать, грабить не-не, а то нас же потом... — Да что нам, он без памяти. Очухается и не вспомнит ничего. Недруг уже нетерпеливо пытался сдернуть с его пальца перстень. Тщетно. Тот сидел крепко и не поддавался. — Да отсечь пальцы, все, чай ножик с собой. Андрей притаил дыхание, понимая, что зря обещал себе не направлять силу перстни против человека. Вот и вынудили. Сейчас придется. В нескольких шагах от него прозвучал пистолетный выстрел. Один из разбойников ахнул и согнулся, хватаясь за окровавленное колено. Другой выругался. На него налетели из-за угла. Шпага в чьих-то руках мелькала столь быстро и умело, что ранила врага в плечо весьма скоро. Поминув черта, двое оставшихся кинулись на утек, волоча за собой того, кому прострелили ногу. Последний, со царапанным плечом, заковылял вслед за ними. Андрей с трудом приподнял голову. Вероятно, спасители не бросят его тут, избитого и обессиленного. — Эй, ты живой? — услышал он знакомый голос. — Эх, как они тебя! Насолил кому? — Иван, — еле выговорил Андрюс. — Ну вот, видишь, уж скоро я тебе буду должен. Второй раз спасаешь. — Да я что же, к тебе шел попрощаться перед отъездом, а тут такое, — отвечал Альшанский, помогая ему подняться. — Почему прощаться, — пробормотал Андрей, — если твой корабль в доке стоит или на другой перевели? — Ну, да, перевели, — неопределенно отвечал Ивашка. — А кто напал-то на тебя, знаешь хоть? — Знаю. Он постоял немного, опираясь на плечо Ивана. Ноги стали подламываться. Все тело болело, больно было даже вздохнуть. Глаза заплыли, разбитые губы невыносимо жгло. — Пойду позову твоего денщика, хоть вместе до дома донесем. Ольшанский, как всегда, не задавал лишних вопросов, а вместо этого бегом направился в сторону дома Андрюса. К вечеру того же дня погода разошлась не на шутку. Начался не то, что дождь, ливень. Потоки воды обрушились на притихший город, превратив землю в грязь, а бревна мостовой представляли нешуточную опасность. Они сделались до того скользкими, что по ним мудрено было пройти, не переломав ног. Хозяин аустерии, той, что находилась недалеко от рыночной площади, почтительно проводил важного гостя в давно облюбованную им комнату. Гость платил за приватность более чем щедро, а хозяин давно уж догадался, что тот, тайком от всех, а особенно от законной супруги, встречается там с некоей дамою. Что же, это дело такое, болтать языком никому не выгодно. Трактирщик даже и имени его не знал и вызнавать не пытался. Ну, ступай, вот тебе за беспокойство. Важный человек сунул хозяину в руку серебряную монету. Да свечу потуши, как выходить будешь. Это показалось трактирщику уже и лишним. Правда, в общей зале сидело несколько человек, а здесь, где располагались комнаты для тайных встреч, никого нынче не было. Но, как видно, для гостя казалось чрезвычайно важным сохранить сегодняшнее пребывание в тайне. Хозяин поклонился, задул свечу, вышел и через неприметную дверцу юркнул к себе на кухню. Когда тайная возлюбленная щедрого гостя появится, она постучит в окно, и тот отворит ей сам. Она появилась даже раньше, чем договаривались, запыхавшаяся с влажными от проливного дождя волосами. Он осторожно снял с нее насквозь промокший плащ. В маленькой комнатке стояла почти кромешная тьма. Слабый свет отбрасывал лишь голландский фонарь перед входом в аустерию. «Я зажгу свечу». Он первым нарушил молчание. «Я хочу видеть вас, хотя бы в этой полутьме. Вы не представляете, дрожайшая Анзельма, каких усилий мне стоило пребывать на этой чертовой ассамблее и ни разу на вас не взглянуть». Он достал огниво и высек искру, а когда вспыхнул труд, успел заметить на ее губах насмешливую высокомерную улыбку, которую тут же сменила привычная приветливость. «Вместо этих скучных комплиментов расскажите лучше, милый друг, удалось ли ваше задуманное действо?» Он поставил подсвечник на стол и задернул занавеску поплотнее. «Удалось, вернее, почти удалось!» Все пошло бы как нельзя лучше, если бы снова не вмешался этот проклятый мастер. Он испортил мне весь сюрприз. О, вы не представляете, что это было. Настоящий театр. Трагедия. Мне удалось то, на что я и не рассчитывал. Высокий человек взволнованно прошелся по комнате, и когда слабый огонек свечи освещал его лицо, она видела на нем настоящий экстаз. «Увы, я не могу оценить великолепие этого вашего театра, ибо не способна видеть ваши создания. Но если, как вы сказали, он схватил ее ладони и сжал. А я могу сделать так, что вы узрите их собственными очами. Хотите, призову их прямо сейчас. Тогда у вас не будет повода обзывать меня шарлатаном и сомневаться в моих возможностях. Я докажу вам!» Женщина вырвала у него свою руку. Даже ей, побывавшей во многих передрягах и обладавшей крепкими нервами, сделалось не по себе. Этот человек, ходящий кругами по комнате, напоминал тигра в клетке. Его стоило опасаться каждый миг. Неизвестно ведь, что придет ему в голову. До сих пор ей удавалось с ним справляться. И он явно был в нее влюблен, хотя и пытался маскировать свое увлечение шутками и напускным цинизмом. И все же... — Не стоит, милый друг, — мягко проговорила она. — Не тратьте силы, я верю вам на слово. Однако, если ваша феерия прошла успешно, при чем здесь этот мастер? С лица собеседника пропало вдохновенное выражение. Он отвел глаза и пожал плечами. Он сумел как-то справиться с ними, с моими великолепными созданиями. Я видел, не сомневаюсь, что царя хватил бы настоящий приступ, если бы не вмешался этот человек. А как было задумано! Настоящий марш мертвых, повешенных стрельцов! «Стрельцов?» — содрогнувшись, переспросила женщина. «Почему именно их?» Он неопределенно махнул рукой. Не забивайте этим свою хорошенькую головку, дорогая Анзельма. Скажем так, лучше всего удается призвать того, кто погиб совсем недавно, или же тех, чьи души не могут успокоиться за долгие годы. Вот если вы, обладая определенной силой, часто вспоминаете покойного, его призрачная сущность слышит это, и мне легко удастся приманить ее в мир живых. Так вот, когда повешенные стрельцы долго не выходят у кого-то из головы, моя задача значительно облегчается. Остается, образно говоря, лишь пальцами щелкнуть. Анзельму передёрнуло от ужаса. Когда он говорил об этом так, с легкостью и азартом... Впрочем, отступать теперь не время, когда у них почти получилось. Но если вам мешает только этот человек... «Этот мастер! Неужели вы не понимаете, что его надо устранить? Разумеется, так, чтобы на нас не пало и тени подозрения!» «Мужа пытался!» — с некоторым смущением ответил собеседник. «Сегодня утром, под видом небольшое мести, ничего не вышло. Учитывая его возможности, бесполезно подсылать обычных головорезов. А явиться к нему лично я не могу, не выдав себя». «Вы же знакомы с ним?» — нервно спросила Анзельма. «Да, шапочно. Как и все в окружении государя. И мне, к сожалению, мало что известно о нем. О, дорогая, я вижу, что ваши прекрасные глаза заблестели. Уж не собираетесь ли вы применить к этому мастеру свои собственные чары? Предупреждаю, это будет непросто, так что не советую себя компрометировать». Женщина уловила в голосе собеседника не только насмешку, но и почти отчаяние. Стоило вести себя осторожнее. Кто знает, на что он способен, если начнет ревновать. «Ну что вы, милый друг», — ласково сказала она и будто невзначай положила руку ему на плечо. «Я не собираюсь делать глупости. Лишь попытаюсь разузнать хоть что-то об этом человеке и помочь вам». Я не хочу оставаться в стране, тогда как вы делаете все возможное. У Анзельма он жадно схватил ее руку и прижал к губам. Когда вы так говорите, я почти готов поверить, что... Хотя я убежден, ваши ласковые речи лишь притворство. Я просто нужен вам, как и вашему повелителю. Вот и все. Анзельма поняла, что иного выхода нет. Обычные уклончивые обещания чего доброго приведут его в ярость. Закрыв глаза, она позволила его дрожащим рукам сомкнуться вокруг ее стана. — Не думайте так, не надо, мой милый, — прошептала она до того, как он прервал ее слова поцелуем.